Глава 16 Скелет завернут в темно-синюю шаль. Я сидела перед компьютером рядом с Дином, открывая одно фото за другим, и чувствовала, как палец тяжелеет с каждым кликом. Давно засохший цветок вложен в левую руку скелета, а жерелье у нее на шее. Цепочка болтается в грудной клетке. Пустые глазницы смотрели на меня из черепа, в котором не осталось плоти. Я смотрела на его очертания, ожидая вспышки узнавания, но ощущала лишь, как желчь поднимается к горлу. Ты срезал мясо с её костей. Эксперты пришли к выводу, что это было сделано после смерти, но это слабо утешало. Ты уничтожил её. Ты разрушил её. Дин положил ладонь мне на затылок. «Я здесь». Я сглотнула, подавляя тошноту, которая становилась невыносимой. Раз, другой, третий, а потом перемотала к следующей фотографии. Их были десятки. Фото грунтовой дороги, на которой её похоронили. Фото строительной техники, которая выкопала простой деревянный гроб. «Ты завернул её кости в одеяло». «Ты похоронил её с цветами. Ты нашёл для неё гроб». Я заставила себя дышать и переключилась с фотографий на чтение официального отчёта. Согласно данным патолога-анатома, на скелете осталась зарубка на внешней стороне одной из костей её руки. Она защищалась от ножа, который буквально рассёк её руку до кости. Результаты лабораторного анализа показывали, что кости перед тем, как захоронить, обработали какими-то химикатами. Из-за этого останки было сложно датировать. Но анализ места преступления позволял сделать вывод, что маму похоронили через несколько дней после того, как она исчезла. Ты убил её, а затем стёр с лица земли. Ни кожи на костях, ни волос на голове. Ничего. Пальцы Дина мягко разминали мне мышцы шеи. Я отвела взгляд от компьютера и посмотрела на него. «Что ты видишь?» «Заботу», — Дин помолчал. «Почтение. Сожаление. Мне захотелось сказать, что мне всё равно чувствовал ли убийца сожаление. Мне было всё равно, что она была для него так важна» что он не стал просто сбрасывать её тело в какую-нибудь яму. Ни тебе её хоронить. Не тебе её чтить, больной сукин сын». Думаешь, она его знала? Мой голос казался далёким мне самой. Это ведь единственное объяснение тому, что мы видим. Он убил её в состоянии аффекта, а потом об этом жалел. Забрызганная кровью гримерная, которая навсегда отпечаталась в моей памяти — Говорила о доминировании и гневе. Место захоронения, как сказал Дин, о почтении и заботе. Две стороны одной монеты. А если их совместить, получается, что это не был случайный акт насилия. Ты забрал её с собой. Я всегда знала, что тот, кто убил маму, забрал её из её комнаты. Была она жива или мертва, когда он это сделал, полиция установить не смогла, Хотя с самого начала они знали, что если она потеряла столько крови, шансы выжить почти нулевые. Ты забрал её с собой, потому что она была тебе нужна. Ты не мог оставить её, допустить, чтобы её похоронил кто-то другой. Наверное, он её знал. Голос Дина заставил меня вернуться в настоящее. Я заметила, что на этот раз, говоря об этом деле, он не использует слово «я». А может, он наблюдал за ней издали и убедил себя, будто их отношения взаимны, будто она знает, что он смотрит, будто он знает её так, как никто другой. Мама зарабатывала на жизнь, выступая в роли экстрасенса. Как и я, она хорошо умела читать людей. Достаточно хорошо, чтобы убеждать их, будто у неё есть связь с той стороной, Она предсказала что-то тебе. Может, ты приходил на её представление? Я порылась в памяти, но все лица в толпе будто сливались в одно. У мамы было много клиентов. Она провела множество представлений. Мы переезжали настолько часто, что сходиться с людьми не было смысла. Никаких друзей, никакой семьи. Никаких мужчин в её жизни. «Кэсси, посмотри на это». Дин снова обратил моё внимание на экран. Он увеличил одну из фотографий гроба. На поверхности дерева была вырезана какая-то эмблема. Семь маленьких кругов, которые складывались в семиугольник вокруг символа, похожего на знак «плюс». Или, подумала я, размышляя о сожалениях, погребальных ритуалах и монстре, который вырезал этот символ, на крест.